578. Матерь Агни-Йоги Столько людей на земле, и так мало близких, и так одинок человек среди этого множества себе подобных. Спаситель пришел, и пусто было вокруг, и в одиночестве совершали свой подвиг великие духи. Одиночество — удел сильных, но пройти через него должны все. Если в жизни посчастливилось встретить хотя бы одного верного и преданного друга, то это уже хорошо. Мне и моя дружба рассыпается прахом при испытании жизнью, поэтому лучше не заниматься самообманом и не умиляться масками. Но самое трудное в том, чтобы, зная все это, все же надо сохранить доброе и благожелательное отношение к человеку, а жизнь посвятить служению людям.